Передаточная шестерня. И как-то выбитый скачком из полудрема мозг высадил из своего нутра ужасную, непредставимую штуку. И жуть заключалась не в самой мысли, мало ли какие бредни рождает время от времени отрешившееся от суеты сознания. Выскочивший из болезненной сонности кошмар мигом просочился и утвердил жутью именно потому, что проснувшаяся конформистка логика тут же подперла его увесистыми лесами монументальности. А попытка пришпилить эту системно мыслящую предательницу привела к мгновенному уплотнению постамента и окончательному срастанию с ожившей реальностью. И тут урор пошатнулся, хотя еще не успел встать, а только присел на своей смятой, так и нерастеленной койке и глянул перед собой потускневшими, выцветшими от индикаторной зелени глазами совсем не увидел загораживающий пластик стены дважды кругластой, синеокой и врущей теперь на пропалую полушарной карты. Но зато он с фотоумножительной четкостью увидел решение загадки, которое так сильно волновало его когда-то давно, несколько геологических периодов в прошлое. Четко и ясно генерал-канонир выявил таинственного предателя с потрохами и тщательностью положившего под жернова друзей меча всю когорту заговорщиков. Это был он сам, выпускник Брони Академии и командир боевой горы. То, что он совершил свое предательство за даром, не имело значения, не прибавило даже мазка обиды. То, что оно произошло ненамеренно, не искупляло. Как не помогает раскаяние, если вы с собственным ребенком мгновение назад переходили шоссе в неположенном месте, а теперь вместо него в руках увядшая трепичная кукла. Что с той циклящейся? забивший под корку мысли вопрошения, почему я не смотрел по сторонам. Еще до первого шага нужно было знать, что это главное. И значит, даже то, что непосредственный исполнитель предательства не вы сами, тоже не имеет значения. Утечка произошла от вас. И только через одно передаточное звено. То есть почти напрямую. И как просто все раскладывается по полочкам теперь, когда спали тяжелые, но такие хрупкие, как оказалось шоры. И нет спасения от слепящего света последнего знания. Можешь скрутить пальцы в узел, изломать руки и размажить затаившийся под кожей череп. Ничто уже не поможет. Действие свершилось, и поезд укатил прочь. Ту-ту в отдалении вместе с мечущимся дымком. Но логика, изворотливая губительная приданная интеллекта, одновременно маленькая компенсация за дискомфорт понимания, подсовывает мягкость подушечки под другое наболевшее место. Теперь, после сброса в сторону изменника, число преданных сокращается на единицу, и не просто на единицу, на самую увесистую, такую увесистую, что маятник после потери никак никак не желает утихомирить дрожь. Наверное, с определенной точки зрения это почти свобода. У верного друга меча резко уменьшен рычажный момент для продолжения шантажа. Правда никто не мешает и сейчас, если мурашу диду заблагорассудится пытать выявленного предателя. Но какой в этом толк, если камуфляж сброшен? И генерал-канонир Тутор сжимает костяшки до ломаты. Он знает, кто являлся передаточной шестерней предательства. Длинноногая планшетистка Ула Юл. Вполне может случиться, что у нее имеется звание по линии друзей меча. Если в последнем предположении оправдательный момент, то Торрор не видит его и здесь.